Глава 4. Наказанные за драку ватажники остались беглицы на попечении старосты Ретиборы уже три дня назад. Но над войском, как будто до сих пор висела тень того скверного случая. Кмети и вереги вовсе перестали даже взгляды бросать друг в сторону друга а мужики из сотен, которые поначалу пытались влиться в ряды городских дружеников, теперь держались в стороне. На привалах это становилось особенно заметно. Хальфдан, который долгое время угрюмо помалкивал, постепенно стал ворчать, дескать, Драгомир, в первый же день довел войска до раздора. Как они теперь будут сражаться бок о бок? Бажан безмолвно его поддерживал. Сам же Драгомир на словесные выпады Верега старался не обращать внимания. Сам знал, что с наказанием погорячился. Но в тот момент оно казалось ему самым справедливым. А на следующее утро, промаявшись полночи без сна, он чувствовал себя так, будто по нему проехался гружённый обоз. И дело было вовсе не в усталости от долгого дня. Голову озарила запоздалое благоразумие. Но было уже поздно. Чуть пришедшие в себя за ночь медведь и верек Дьярве после побоев продолжать путь никак не могли. Тогда, тихо подозвав к себе лишко, Драгомир приказал вернуть отобранный накануне меч к метью. Может, это хоть как-то поможет ему скорее оправиться. За несколько дней, слегка приноровившись к порядкам заметенной дороги, войско теперь шло гораздо более спора. На привалы останавливались нечасто. Но так или иначе, и лошадям, и людям время от времени нужен отдых. Поэтому, как только войско, пополнив припасы, миновало последнюю деревню большого племени Рысей, расселившись от Кирията далеко на юг, Драгомир распорядился устроить длительную стоянку на ночь. Чуть погодя, он обошел обширный лагерь и с удовлетворением отметил, что настрой ватражников стал не столь напряженным, как пару дней назад. Знать, притупились воспоминания избитых воинов отжалели, Свершившуюся несправедливость обсудили вдоль и поперёк. То и дело Драгомир все же чувствовал на себе тяжелые взгляды, но их стало много меньше. Однако смутная тревога, что поселилась внутри еще до отбытия заворота детинца и часто не давала заснуть, все никак не отпускала. Мешала, как заноза, которую не удается подцепить и достать из-под кожи. Даже проходя по лагерю, Драгомир невольно озирался, как бы не подойти слишком близко к мальчишке Вельду. Ведь тот мог оказаться где угодно. Да, Младе было приказано надзирать за ним внимательно, но случается всякое. Очень уж не хотелось снова испытать то, что уже однажды довелось. Тогда все словно трескалось, расползалось на части одной огромной раной, тонуло в глубокой боли рвущее тело. После случившегося даже мир вокруг утратил часть красок, стал тусклым и мутным. Эта муть то становилась непрогляднее, то отступала. В самые тяжелые моменты Драгомиру невыносимо хотелось позвать к себе Младу, чтобы развеять ее. Но разве Гоже правителю признаваться в слабости, пусть даже и перед одним единственным человеком, где знает один, там и двое, а там и остальные. Отвечеряв вместе с воеводами и Тысяцким, которые тоже заметили изменения в войске, а потому подобрели, Драгомир сел на лежанку, медленно расстегнул корзно и бросил его тут же на сундук. Скинул кожух, сапоги и в оставшейся одежде лег. Попытался устроиться поудобнее, но походная лежанка нынче словно была набита иголками — да и постель в замке сейчас вряд ли показалась бы ему более мягкой. Лагерь понемногу засыпал, и только время от времени перекликались дозорные. Ветер снаружи, весь день тихий и едва ощутимый, завывал все сильнее. Трепал холщовые стены шатра, норовил пробраться в каждую щель. Снежинки тысячами мелких крупинок били по поверхности, наполняя воздух еле различимым шелестом. Он становился все громче и громче, пока не начал вызывать отвращение, точно сотни насекомых ползали вокруг. Драгомер еще долго прислушивался к тому, что происходит в лагере, пока его не накрыла тяжёлая дремота. Отрывки странного сна замелькали перед глазами, словно вырываясь в распахнутое ветром окно. Сначала прозрачные, а затем осязаемые, наполненные светом давно прошедших лет. Пытаясь уследить за ними, Драгомир все больше путался в одолевающих его образах. Яркие картины из детства переплетались с очертаниями ореванских домов и бескрайних северных просторов. Он как будто вновь проживал свою жизнь, вспоминал то, что видел когда-то. Внезапно зыбкие образы потемнели, подернулись дымкой и отступили. Теперь на холме, опоясанном блестящей змеей реки, Стояли восемь идолов, но не те, которые он когда-то приказал возвести в Кирияте. Древние, окруженные кривыми, разлапистыми соснами копища, казалось, выше и старше их. От него исходил страх народов, чтущих богов, словно дубовые идолы были пропитаны им. Дерево потемнело от непогоды и времени, но лики их были четкими, словно вырезанные вчера. Люди копошились вокруг, подкапывали у основания, укладывали дрова и хворост. Лишь один человек наблюдал за кипящим вокруг работы со стороны. Драгомир не видел его лица. Незнакомец стоял поодаль, сложив руки за спиной, и его темно-красный плащ трепал ветер. Когда суета улеглась, кто-то поднес незнакомцу факел. Тот медленно обошел вокруг каждого идола и поджег их. Огонь расходился неохотно, лениво охаживал жадными всполохами основания божеств. Поднимаясь все выше, темнота вихрем закручивалась над горящим копищем, сливалась с низкими седыми тучами. Вороны с громким, наглым карканьем слетались к нему и кружили, как крупицы пепла у костра. Дымом заволокло все вокруг, а когда он рассеялся, на месте копища Уже стоял огромный каменный замок. Он намного превосходил по размерам замок в Кирияте. Серые гранитные глыбы, из которых он был сложен, озарялись восходящим солнцем. Стяги с неразборчивым гербом то вскидывались, подхваченные ветром, то опадали. Медленно выползал из-за окоима диск светила. Его заливало багрянцем, словно клубок, ариванским вином. Горели тем же светом разодранные на куски тучи. Стены замка, будто мытые кровью, оплывали расплавленным воском. Растекались вниз по холму, окрашивали воды нейры. Трава жухла под тягучими потоками, дымилась, земля вздрагивала от боли, пронизывающей ее точно хворого человека. Чужое дыхание послышалось сзади, и тяжелая рука огладила по спине остановилась под левой лопаткой Драгомира, словно примериваясь. Казалось, еще чуть-чуть, и последует удар ножом. Но время шло, вытягивая жилы, но ничего не происходило. Хотелось высвободиться из вязкого плена сновидений, но оно закончилось само, оборвалось, как веревка, от чрезмерного усилия. Вязкой тяжестью навалилось утро. Ночь наполнила о себе засевшими в памяти рваными образами, заставляя поверить в то, что все же было. Вместе с блеклым светом позднего зимнего восхода лагерь накрыла жесткая непогода. Остервенелый ветер рвал закрепленный завязками полок шатра и качал его, будто сились вот-вот выдрать из земли колья. Внутри было промозгло, и даже разведенный огонь не помогал прогнать холод. Драгомир закрыл глаза ладонью, отказываясь мириться с тем, что нужно вставать. Сон не принес отдыха, а только вытянул силы. Гомон громко матерящихся сквозь завывание ветра и скрип сосен к заполнял лагерь. Хлопали палатки и шатры, гремели посуда и оружие, лошади фыркали, снег скрипел под ногами проходящих мимо людей. Драгомир поднялся и ополоснул лицо ледяной водой из оставленного с вечернего умывания ушата, и вместе с ней по коже словно стекали обрывки сна. Подробности его стирались из памяти, осталось только давящее чувство пережитого беспокойства и опасности. Отражение Драгомира, дрожащее от расходящихся на поверхности кругов, показывало, что он сейчас не в лучшем состоянии. Щеки заметно ввалились, еще сильнее очерчивая скулы, глаза потемнели и отсвечивали незнакомой ему самому сталью. На подбородке и щеках торчком стояла какая-то диковатая щетина. Тяжелый вздох невольно сорвался с губ. Драгомир опустил руку в ушат, разрушая свое отражение. С хрустким от мороза шелестом откинулся полог шатра, и тут же позади раздался беспардонный возглас Хальвдана. «Ну, долго будешь на себя любоваться?» Скомканное полотенце прилетело в спину и упало на притоптанный снег. Драгомир выпрямился, тряхнул головой, откидывая упавшие на лоб волосы, и медленно с угрозой повернулся. Хальфдан, хмурясь, смахивал с плеч снег и взглянул так же недобро и подозрительно, как несколько дней назад. До сих пор серчает, никак не может простить наказание своего воина. Все одно к другому. Паршиво выглядишь!» Дёрнув бровью, невесело хмыкнул Верек. «Скоро еще и вонять будем, похлеще бродяг!» Хальфдан согласно покачал головой, но тут же ехидно улыбнулся. «Ты-то, по князевому делу, можешь и в баню к какому старости напроситься. Не откажут!» Драгомир хотел было ответить, что некие благодарные девицы тоже могут пустить доблестного воеводу к себе в баньку да еще и попарить хорошенько. Но, передумав вступать с ним в очередные пустые пререкания, поднял полотенце и промокнул лицо. «Скажи, тебе снятся скверные сны, Хальфдан?» Тот сложил руки на груди и прошел дальше в шатер. Вряд ли что-то беспокоило его настолько, чтобы находило отражение во снах. Берег всегда относился к жизни и неурядицам проще. Говорил, что нить его судьбы спрядена еще у колыбели к чему же изводить себя по каждому поводу, Да и вел себя порой так, будто за его спиной стояли все северные боги разом. Но лицо хальфдана вдруг утратило издевательское выражение, и он оглядел драгомира более участливо. И давно? Первый раз сегодня. Драгомир проследил взглядом за лешко, который наконец принес нагретую на костре воду. Только уж надобности в ней не было, Мальчишка, поняв это виновато, поклонился и снова убежал, видно за завтраком. И вроде ничего особенного, как будто обо мне, а вроде и нет. Будь ты верегом!» — прохаживаясь мимо, размеренно проговорил Хальфдан. Я бы сказал, что вещи и норны посылают тебе предзнаменование. Встречал, бывало, как некоторые войны видели во снах то, о чем нам обычно знать не суждено. А после все избывалось. Хорошее или плохое, по-разному. Но как оно у вас не меров заведено, судить не возьмусь. А, пес с ним. Всё это глупости. Драгомир махнул рукой. Как знаешь, я только предупредить хотел. Может, в словах Хальфдана и была доля истины. Драгомиру даже казалось, что однажды он уже видел того незнакомца в багряном корзне. Но как увязать сон с тем, что могло его ждать в походе, он придумать никак не мог и вряд ли кто-то в этом деле ему поможет. Супротив многих других правителей, Драгомир, отродясь, не привечал подле себя ни провидцев, ни ведунов. Всегда считал, что они порядком засоряют голову ненужными мыслями, а то и до беды, какой могут довести. А верек, от которого, кроме как по делу серьезное слово не всегда услышишь, тоже плохо годился на место толкователя поэтому Драгомир решил этот разговор оставить. «Скажи лучше. Сильная ненастья началось. Мы сможем пойти дальше?» «Выйди, да и сам посмотри», — буркнул Верек. «Снега намело, по уши. Ветер чуть из сапог не выдергивает. Парни палатки по всему лагерю ловят. Значит, остаемся, пока не утихнет. Остаемся. Куда идти в такой буран? Авось долго не продлится. Время потеряем». Драгомир вздохнул с сожалением, глянув в просвет полога, за которым, словно обезумев, метались мелкие снежинки. «Мы потеряем больше времени, если будем в непогодь по лесу блукать. А тут хотя бы деревни недалеко, коли чего. Да и в такую непогоду лучше всего было оказаться рядом с каким селением. Там и укрытие можно попросить, если станет совсем уж худо. Большому войску разместиться сложно». Но коли припечет, так хоть по пять дюжин человек, вовен. И то не до жалоб. Но пока что бежать к рысям было рано. Просто сильный снегопад. Пройдет туча, может, еще до середины дня, а там видно будет. Словно подчинившись чаяниям всех воинов дружины, снегопад и ветер стихли. Правда, лишь к сумеркам. А потому пришлось оставаться в еле видном среди сугробов лагере еще на одну ночевку. Всю ночь было тихо. Мужики, насидевшись в палатках, отогревались у костров и сушили порядком промокшую за день одежду. Наутро из-за облаков даже проглянуло солнце, желтое и яркое, точно весной. Войны оживились, словно застоявшиеся без движения кони. Но Хальфдан, побродив в округе, посоветовал покаместь остаться на месте. А на недовольство дружинников только рявкнул. «Вот увидите, к вечеру снова снегопад летит. Это временное затишье». И к Мете поверили ему. Уж северянин смыслит в непогоде лучше многих. Правда, вынужденное безделие никого не обрадовало. Может, успели бы хоть до следующего постоя добраться? С надеждой обратился Бажан к Верегу на сборе старшин. Но тот остался непреклонен. Это только кажется, что погода наладилась. Но за такой бурей обычно идет новое. И оказался прав. К сумерке на чистое небо вновь наползла сумрачная стена зеленовато-синих туч, и ненасте навалилась с удвоенной силой. То и дело приходилось стряхивать со стен шатров и палаток снег, чтобы не поломало опоры. На этот раз буря угомонилась к рассвету. А потому войны, дождавшись приказа воевод, на удивление расторопно собрались в путь. Между тем, за немилостливым снегопадом пришло нежданное тепло. Днём оттепель разошлась, будто природа вдруг позабыла, что вокруг только начало сечня. Щедро выпавший накануне снег наполнился влагой, сугробы осели. Даже можно было распахнуть корзно, не боясь, что разъяренный ветер вынет душу. Радуясь тому, что непогода отступила, Драгомир позабыл и о своем недавнем беспокойстве — Казалось, боги наконец-то дали знак, что, несмотря на все неурядицы, все сложится хорошо. Может, уваженные ристаниями и пиром Индра будет благоволить им всю дорогу. Расклябистая по случаю внезапного тепла дорога уводила войско все дальше на юг от весей племени рысей. Теперь деревни будут встречаться реже. Здесь селились не меры небольшими общинами, а то и вовсе отдельными семьями. И лишь через много верст начинались земли тривичей. Там их верно уже будут поджидать Восточные сотни, их-то буря, скорее всего, миновала. Но будто в насмешку над всеми людскими надеждами к вечеру лес вместо благостного умиротворения охватило и вовсе тягостное безмолвие. Ветер не колыхал ни единой ветки, не гнал по земку. Хоть зимой в глуши почти всегда тихо, но теперь даже воздух будто бы застыл, поглощая все звуки. С запада друг за дружкой поползли сначала одинокие облака, а за ними, как на привязи, потянулось сумрачное покрывало лохматых, словно безумные старцы снежных туч. Скоро так и не успевшая упасть за окоем солнца, потонуло в сплошной хмаре. Драгомир не сразу заметил, что все вокруг замолчали, Тишину разрушал только глухой скрип снега под копытами коней, ногами кметей и полозьями саней. Войны точно впали в оцепенение и зыркали по сторонам в ожидании подвоха. И казалось, что у каждого в голове засел один и тот же вопрос. Что происходит? Ведь ничто не предвещало нового ненастья. А к ночи лес скинул с себя настороженную неподвижность и зашумел. Зашелестел, наполнился завываниями ветра сначала тихими, а затем все более смелыми и угрожающими. Погода, как и накануне, портилась настолько стремительно, что совершенно невозможно было уследить, когда начался снегопад, перешедший в настоящий буран. Вот вокруг все спокойно и мертво, а в следующее мгновение оголтелые порывы ветра уже срывают с плеч корзно, забивают нос и глаза снегом. Сосны стонали и кренились. Дорогу не стало видно уже на расстоянии вытянутой руки. Всё повторялось, как в плохом сне. Вот только войско теперь не стояло добротным лагерем на привале, а застряло где-то в чещебе бесконечных лесов, далеки от любого людского жилья. Внезапно жеребец Драгомира упрямо встал и пригнул голову. Он недовольно закусывал удила, по его намокшей шкуре ходили волны раздражения. Никакие уговоры и успокаивающие похлопывания по шее не могли заставить его идти дальше. Да и остальные остановились в попытке хоть что-то разглядеть, прикрывая глаза ладонями. «Что за пропасть?» — донесся из-за спины голос Бажана. Крепкое ругательство потонуло в гудении ветра и рыданиях гнущихся под его напором деревьев. Воевода поравнялся с Драгомиром, повернулся к ветру боком и замер — Тут же с наветренной стороны его начало облеплять снегом. Так дальше ехать нельзя. Пытаясь докричаться сквозь гул, обратился к нему Драгомир и едва успел поймать сорванную с головы шапку. Солидный ком снега Соколыша посыпался за шиворот вперемешку с струями, стекающими по лицу. Снова разбивать лагерь? Бажан стряхнул с плеча целый сугроб, налипший в считанные мгновения, и огляделся. Низги «Не, не видать. Заплутаем. Эти тучи преследуют нас, что ли?» Первый миг Драгомир даже готов был в это поверить, как будто не настя отступив прошлым днем, сделала круг и, набравшись сил, снова нарочно навалилась на войско. Лишь бы не дать идти дальше. Замести, похоронить под слоем снега, который только ударит мороз, схватится толстой коркой. Драгомир тревожно огляделся, словно кто-то тронул его за плечо, и показалось, что среди белесых снежных потоков, можно разглядеть женскую фигуру, замершую между бурых стволов сосен. Не хрупкую, сотканную из льда и морозной пыли, а высокую, властную и угрожающую. Откуда здесь взяться женщине? Но с новым ударом ветра наваждение развеялось. Это всего лишь причудливые формы сугроб, наметённые на поваленной березе. Сквозь вой буря прорвался голос подъехавшего Хальдана. Хорошего лагеря так не разобьешь. Но остановиться надо, иначе нас заметет прямо на этой дороге. «Ты ж сказал, что больше бури не будет», — гаркнул Бажан. «Я сказал, что вторая буря прошла. Но то, что не будет третьей, такого не обещал. Разбиваем лагерь». Верек оглянулся на замершее позади войско, а затем поднял лицо к небу, что давно уже слилось с землей в одну слепую мешанину. Столь сильные бураны могут зверствовать сутками. Идти дальше невозможно. Хочешь, не хочешь, а останавливаться надо. До заката еще далеко, но вокруг все равно темно, словно ночью. Надо уйти глубже в лес. Драгомир наклонился к бажану. Между деревьев не так метет. Уходим с дороги на восток. Ветер будет в спину. Попытаемся переждать метель. Отдайте приказы сотникам. Через двести сажений останавливаемся. «Пусть к мете разбивают лагерь, и лошадей пусть берегут». Бажан кивнул, Хальфдан же только сильнее запахнулся в плащ, что за его спиной упрямо пытался развернуться парусом. Воеводы вернулись к головному отряду, и после их распоряжения войско двинулось вправо от дороги. Дело шло медленно. Сотники постоянно носились туда-сюда, стараясь уследить, чтобы ослепшие во мгле мужики не ушли в другую сторону. Только к сумеркам Разровняв сугробы сотнями ног, да подтащив сани, за которыми можно было бы укрыться, все расположились между деревьев. Лишь ночная тьма начала опускаться на землю, разглядеть хоть что-либо стало совершенно невозможно. Драгомир, наконец убедившись, что больших бед в суете не случилось, спешился и едва не по колено провалился в снег. Хорошо, что за три луны так и не намело глубоких сугробов, иначе пришлось бы располагаться прямо на дороге. Метель не утихала ни на миг и яростно рвала из рук Кмети промасленную ткань палаток при попытке их расставить. Но никто из воинов не бросил, казалось бы, бесполезное занятие. Вопреки непогоде, палатки стали вырастать тут и там, правда, чуть медленнее, чем обычно. Зажглись первые костры, разведенные из нарубленного сухостоя и нижних веток елей. Кмети и отроки вовсю рыли в снегу ямы до самой земли, Так огонь легче сберечь. Да и греть он будет лучше. Лешко захлопотал, руководя другими отроками, которые силились расставить шатер Драгомира, но, заметив это, он запретил им тратить время и силы. Ещё чего доброго, подхватит их ветром да унесет. В такую бурю за благо сойдет и обычная палатка. Лишко поворчал, но настаивать не решился. И так умаились Конные, щурясь от ветра, не забыли про своих лошадей. Увели их под ненадежное, но все же хоть какое-то укрытие облезлых кустов накрыли попонами. Успела окончательно стемнеть, прежде чем порядком замерзшие и вымокшие под снегопадом к мете смогли собраться у разрезавших ночную мглу огней. Кто-то даже затеял готовку похлёбки. Но та на холоде остывала быстрее, чем ее успеешь донести до рта. Но хоть чем-то подкрепиться. Кому-то помогли запрятанные в заплечных мешках вяленые говядины и хлеб. Только сил от такой снеди хватит ненадолго. Скоро войны начали укладываться спать, оставляя дозорных для поддержания огня. Драгомир, как и все, сидел в сооруженной для него своеводами палатке. Для каждого шатер ставить, топить замаешься. С одного бока его подпёр Хальфдан, с другого Бажан настолько закутанный в плащ, что его лица не было видно. «Меня даже любопытство берет. Надолго мы так застрянем?» Пробурчал Верек. Драгомир не сразу понял, что обращаются к нему. Лишь когда Хальфдан толкнул его в плечо, встрепенулся. Но будто вовсе не ожидая ответа, воевода пошарил в своей солидной дорожной сумке и достал оттуда кожаную баклажку. Немного повозился, выдергивая пробку, понюхал и, удовлетворенно ухмыльнувшись, отпил. Не иначе прихватил из замка вино, им сейчас хорошо согреваться. Хотя больше для этого подошел бы добрый мед. Но меда не было, поэтому Драгомир с благодарным кивком принял из рук Хальвдана баклажку и тоже отхлебнул. Сначала вино обдало горло прохладой, но тут же разлилось внутри долгожданным теплом. «Надеюсь, к утру снегопад закончится», — сказал он, выдохнув схваченный морозом воздух облачко пара. Сказал и сам не поверил. Когда беда повторяется с изного, уже сложнее думать, что и на этот раз все обойдется. Но Драгомир не имел права поддаваться унынию. Он снова приложился к горлышку баклажки и протянул ее бажану. Тот глянул удивленно, но отказываться не стал. Южный напиток мягко ласкал нутро, приятно растекался по телу, немного жгучей волной. Драгомир откинул голову и уперся затылком в перекладину саней. «Хорошо же мы сейчас смотримся. Ты глянь. Грозное войско», — ядовито заметил Хальвдан, назираясь, «Вельды, небось, приспокойно сидят в своем лагере, пьют какую-нибудь брагу, жгут твой лес в кострах. А мы, как последние остолопы, мотаемся за ними. Если хотим от них избавиться, будем мотаться, сколько надо. Да и к тому же, скоро все наладится. Лишь бы никто не отморозил себе чего. Хоть подмораживало не столь уж сильно, но такая погода все одно опасна. Промозглый ветер пробирался и под полог упрямо выцарапывал из-под одежды тепло. Крупица за крупицей. Съеденная ранее говядина, как и вино, уже перестало греть тело изнутри. И голова осталась ясной. Драгомир вдруг вспомнил про Младу. Кто знает, где она? Лишко? Позвал он отрока, который в окружении товарищей сидел напротив, по другую сторону потухшего костра. Они походили теперь на взъерошенных воробьев, жались друг другу, стараясь сохранить тепло. «Да, княже!» — тут же вскинулся мальчишка. «Вот, возьми!» — Драгомир бросил с плеч овчинный тулуп, накинутый прямо поверх корзна. «Надень и пойди, сыщи в левом полку младу!» «Просто узнай, как она!» «Доложишь мне?» Отрок кивнул, кутаясь в огромный для него тулуп по самые уши. Высоко поднимая ноги, он пошел через сугробы, заглядывая в палатки и окликая воительницу. «Зачем парни погнал?» Косясь на Драгомира, проворчал Бажан. «Потонет снегу?» «Не потонет, а млада, девица. Ей сложнее, чем другим. К тому же за вельдом приставлено надзирать». Верек хитро прищурился, посматривая на него. «Не слишком ли близко ты девицу к себе подпустил? и не в тревоге завельчонка, дело». «Тебе почем знать?» — бросил Драгомир. «Ты от других не сильно-то заботишься». Хальфдан вдруг помрачнел и запрокинул голову, выцеживая из баклажки в рот остатки вина. «И правда», выдохнул он после. «Почем мне знать?» Драгомир внимательно оглядел его, Показалось, этим Верек хотел сказать что-то другое. Но, несмотря на видимую открытость, многое Хальфдан надежно хранил внутри и не торопился обсуждать даже с другом. Помнится, когда с братом простился на медвежьем утёсе, только коротко сообщил, что тот с ними не поплывет. Больше слова об этом от него не было слышно за все два лета. Что уж говорить об его истинном отношении к Младе. Вирек то осыпал ее нападками, то яростно вступался, как тогда в испытании поединком. Судачили-то о том часто и щедро, а правда только одна в голове Хальфдана. И ее оттуда щипцами калеными не вынешь, если он того сам не захочет. Лишко на удивление, скоро вернулся. Его успело изрядно припорошить снегом. В борьбе с сугробами он запыхался и устал. Но бодро доложил, что младый, мол, за Вельдом приглядывает и не страдает от метели больше, чем остальные. Другого ответа от воительницы можно было и не ожидать. Однако это Драгомира отчасти успокоило. Ночь тянулась невыносимо долго, то и дело мерзли руки даже в толстых рукавицах, застывали ноги и приходилось вставать, чтобы размять их. Утром ветер немного ослабел, хотя снег сыпал так же густо. Несмотря на это, дружинники выбирались из палаток, чтобы занять себя хоть какими-то делами. Какое-никакое движение все же лучше, чем бестолковое сидение задом в сугробе. кмети стряхивали с плеч снег, топтались на месте, разгоняя по телу кровь. Некоторые пытались развести еще костры. Отца не отгребали снег и, наваливаясь по 5 десять человек, пытались вытолкать их из наносов иначе потом и вовсе их не откопать. Драгомира злила эта задержка, и теперь его все сильнее одолевали мысли о том, как добрались до деревни Тривичей сотни из Елоги. Если непогода застала и их, то, возможно, придется ждать вои еще некоторое время. Похоже, управиться с делом в короткий срок не удастся, а зимой любое промедление грозит обернуться гораздо большими трудностями. Однако непогода была не самой большой неприятностью, которая поджидала дружину. Вскоре выяснилось, что дорога через ЛК пропала. А ведь не так уж далеко она проехала от лагеря. То ли войско сбилось с пути, то ли ее замело, хотя, оказалось, какой бы ни был сильный снегопад, запорошить хорошо протоптанную тропу он не смог бы. Сторожевой отряд вернулся в полной растерянности. Они едва сумели отыскать путь обратно к войску, настолько быстро в пурге пропадали любые следы. Драгомир закипал от собственного бессилия и изматывающего холода. Невольный гнев, посещавший его так редко последние дни, снова заливал голову горячим свинцом. Хотелось обвинить во всех неурядицах хоть кого-то, но виновата было только ненастье. Только с природой спорить бесполезно, а злиться на нее – и того бесполезнее. Прошёл еще день. Снова поднялся ветер, и следующая ночь показалась холоднее предыдущей. Теперь сквозь то ли хохот, то ли плач метели, порывался кашель воинов. Не всем удалось сохранить достаточно тепло и остаться в здравии. Отроком было приказано отыскать повозку с приготовленными Лерхом снадобьями и хоть чем-то помочь захворавшим. Ветер полночи носил по лагерю запах трав, и тихие разговоры совсем уж обескураженных и подавленных затяжной непогодой Кмети. Другой подобный день могли пережить и не все. Драгомиру беспокойство от свалившихся на войско напастей не позволяло даже попытаться заснуть. Несмотря на возражение воевод, он сам ходил по лагерю от костра к костру и справлялся о здоровье Кмети, подгонял отроков. Но войны не жаловались и уверяли, что не испытывает вовсе никаких неудобств. Подумаешь, снежок сыпет. В конце концов, его отыскал Хальфдан и едва не силы увел в палатку. «Если ты тут подохнешь, кому-то легче станет», — бурчал он по дороге. А Драгомир все никак не мог сбросить с себя лихорадочное желание хоть чем-то помочь войску, пусть и знал, что от его потуг толку все равно не будет. Не захлопнется в одночасье эта бездна, извергающая снег и ветер. Не уймется буйство метели лишь по одному его слову. Он князь, правитель множества племен и владелец земель. Но этой неистовой и дикой силе он мог приказывать не больше, чем чахлая травинка в поле. К утру Драгомира все же одолела усталость, и он задремал, чувствуя, как скупое тепло костра, разведенного в углублении, скользит по лицу. Позже к нему кто-то тихо подсел. А он и не заметил, как Бажан, сидевший до этого справа, уже встал. Теперь его голос отчетливо гремел вдалеке, отдавая указания в конец измученным сотникам. Иногда он прерывался возгласами Хальфдана. Его верекский говор трудно было не узнать. Драгомир, раздраженный мыслью о том, что его никто не разбудил, пошевелился, сбрасывая дремоту. И понял, как же кругом тихо. Ветер унялся, и уже это можно было назвать тишиной. В ветвях над головой щебетали и щелкали клесты. Где-то совсем неподалёку слышался треск дров в костре. Тепло, больше неуносимое безжалостными порывами, все гуще расползалось вокруг и уже окутывало застывшие ступни. Можно было просто сидеть и наслаждаться тем, что непогода отпустила. Драгомир провел по лицу ладонью и открыл глаза. «Хватит спать, княже!» Млада улыбнулась, пошевелила корявой палкой дрова в костре, и пламя разгорелось ярче. «Бажан отправил меня тебя разбудить. А костер то твой почти потух». Все закончилось. Не в попад ответил Драгомир и глянул в просвет полога. Сквозь прорехи в облаках выглядывало солнце, освещая яркими пятнами снующих тут и там воинов. Суета, но не натужная, а скорее радостная, наполняла лагерь. Парни громко и облегченно переговаривались. Откуда-то издалека тянула ароматным мясным варевом. Надо же, шустро взялись за готовку, ведь одной только солонины и хлебом пузо сильно не набьешь. Драгомир и сам не отказался бы сейчас съесть чего горячего. Да, все закончилось, глядя вдаль, кивнула воительница. Но дорога Так и не нашлась. «Кажется, мы совсем ушли в сторону». Она внимательно посмотрела на Драгомира и снова поворошила горячие поленья. Оттаивший плащ мокрой неприглядной тряпкой свисал с ее плеч и едва заметно дымился от близости костра. «Это не беда. найдем. Драгомир снял рукавицы и потер ладони. «Я принесу чего поесть. Тебе надо согреться, княже». «Не беспокойся. Лешко принесет». Нарочно, не посмотрев на Младу, бросил он и поднялся. «Ты лучше шла бы. Пленника своего караулила». Драгомир размял одеревеневшие от долгого сидения ноги и вышел наружу. Там он отыскал Бажана и поспешил следом. «Ну что, Бажан, далеко мы ушли не в ту сторону?» Он ответил на приветствие кивком. Воевода передернул плечами и взглянул в небо. Как говорят наши следопыты, изрядно. Но по солнцу теперь исправиться легче. Все целы после ночи? Не все, конечно. У многих воев теперь жар и лихорадка. Как только дойдем до какой деревни, оставим их там. Все равно им уже до конца не дотянуть. Еще пало больше дюжины лошадей, и тяжеловозы тоже. Некоторые сани из обоза придется бросить. Драгомир посмотрел себе под ноги, размышляя. «Отправим несколько человек искать дорогу. Он остановился. Всем войском по лесу таскаться не станем. Пусть парни пока передохнут. Так будет лучше всего», — согласился Бажан. «Прикажи сотникам подобрать людей. Человек пятерых, не больше». Воевода кивнул и громко, так что едва не заложила уши, кликнул сотника Варея который как раз ходил поблизости. Тот выслушал приказ и без промедления отправился исполнять. Бажан собрался было уходить вслед за ним, но Драгомир его окликнул. «Зачем ты послал ко мне Младу? Знаешь ведь, что у нее особое задание. Думается мне, ты ее сильно увидеть хотел все это время». Воевода почесал мокрую от снега бороду. «Не знаю уж почему и не скажу, что мне это нравится» но вижу, что рядом с ней тебе как будто легче становится. Вот и послал. А Вельд никуда не денется. С чего ты взял, что я хотел ее увидеть? Что за вздор? Вздор не вздор, а вон подскочил ты, как ужаленный. Разве не хорошо? И правда. А он и не заметил, как уныние и тягостную тревогу последних дней как рукой сняло. Только дело тут могло быть попросту в отступившем ненастье. Драгомир прищурился, разглядывая Бажана. Тот старательно отводил взгляд. Видно, не обошлось здесь без Хальфдана, который единственный из ближников знал о том, что случилось с Светлицей после праздника. Все ж проболтался. Чего доброго и Бажану мысли отравят подозрениями. А может, тогда же и лучше». Сотник варей, что-то раздраженно бормоча себе под нос, подошел снова, оглядел, замерзших друг напротив друга Драгомира и Бажана, но обратиться все же решился. К мете на поиске дороги я собрал. Вот только идти они отказываются, Коли с ними младо не пойдет. Воевода перевел на него мрачный взгляд, а тот только руками развел: Это что за капризы? Я в толк не возьму. Ты и княже. Может, не знают, но когда буран был, многие какую-то бабу среди деревьев видали. Некоторые говорят, что это сама Марена была. Марена — богиня зимы и смерти. Так вот, боятся как бы не пропасть чаще теперь. А млада тут причем. Драгомир подошел к сотнику ближе. Так известно же. Светлые боги ей благоволят, а значит, Марену она отпугнуть сможет. Бажан громко фыркнул, но почему-то возражать словам Варея не стал. Однако, судя по тому, как скривилось его лицо, справедливым он такое суеверие к Мете не считал. А ведь если задуматься, парни перестали коситься на Младу аккурат после ее возвращения из разведки, как и подтрунивать над тем, что она девка. После испытания железом обоительницы ходили и вовсе небывалые пересуды, Правда, в скорости затихли. Но теперь, получается, воины дружины наделяли ее едва ли не богами данной удачливости. Кто знает, что на самом деле крылась в младе. Драгомиру самому довелось убедиться в ее необычности. «Раз так, пусть тоже идет, он махнул рукой, отсылая сотника. «Старший в отряде ее поставь. А за Вельдом самолично теперь следить будешь». Тот расторопно откланялся и ушел. Бажан помолчал, сжав пальцы на оголовье меча, но все же не выдержал. «И ты туда же! Какая к бесам Марена! Хочешь верь, хочешь нет, а я ее, кажется, тоже видел», вздохнул Драгомир и направился к своему шатру, который уже успели расставить.